Все это время, вплоть до самых родов, Гвидон Матвеевич писал письма и обивал начальственные пороги, всех без исключения инстанций власти. В основном жил теперь у матери в Пиварбатском. Мотаться из Жижи и обратно при таких делах было не с руки. Что до приста она больше времени все же проводила в жиже. Взяла большой заказ от лондонского издательства на перевод шеститомного сборника русской классики от Гоголя до Шолохова. Но тоже психовала, равно Гведон. Места не находила из-за Ниц. Заставляла себя работать больше нормы, чтобы отвлечься. Садилась за машинку с раннего утра и переводил, до ряби в глазах. Почти все остальное время, пользуясь отсутствием мужа, проводила у Шварцев. Ко немного отпускала. Вечером Триша играла почти каждый день. Мусорский, Шепен, Чайковский, Бородин. Глинка, Прокофьев, истрахмагинов, и они вместе с Юликом и Парашей слушали, думая, каждый о своем. Приз о том, что Гбидон обязательно добьется своего, и Ницца скоро, совсем уж скоро вернется домой. Они живут, как прежде, вместе одной дружной семьей, пускай и бесела ее. Шварц тоже думал. О том, что их связь с Кирой и Богомаз, тянущий со дня ареста никак не ослабевает, хотя каждый раз по средам, прощаясь с ней на серпуховке, он прикидывает про себя, что надо поставить точку, пора, иначе затянет. И лучше поставить эту прощальную точку в следующую среду, не тянуть с этим делом, ну, в крайнем случае, через среду. А все потому, что со временем связь с Киркой стала таковой, что после этого хочет завести детей. Черт бы их всех побрал! Его побрал заодно со всеми и с ними. И нет опаснее варианта. Гадалки не ходи, да. И как мы у Гвидона с девочкой, нашей любимой снецолькой нашей бедной. А параша, которую после смерти Мира Борисны вновь вернули в жижу, поселив в небольшой комнатенке между кухней и мастерской, слушала тут Тришкину музыку и думала о том, как ей не хватает хозяйки, ее Мира на ее упругого, зычного голоса, ее строгого взгляда, ее виноватой улыбки, ее ежевечерней усталости. Нет теперь той, которую она так ждала по будним дням, чтобы встречать, заботиться и служить. А еще скучала по городскому рынку, с продуктами, которые можно было сначала выторговать, затем тщательно перебрать, помыть и лучше свести на чистые пруды, чтоб молодые там не померли с голодухи, ну и убраться заодно там же, как воин, чтоб честь, как у людей, не хуже, чем у них с мир. С октября к ним присоединились и Джон с Иродом, у которых к тому времени кончился выпускной сезон и образовала свободное время до следующей весны. В эти месяцы Харпер меньше пил и больше уделял внимания любимой внучке, маленькой нори, которой к середине зимы исполнился год. Она уж ходила и лепетала что-то очень и очень важное, и отслушивался в этот лепет, сажал ее на колени и ощущал, как разрастается в нем что-то теплое, доброе и широкое, не умещающееся внутри. Тогда он неслышно вставал и уносил на руку себе в пристройку. Там он подбрасывал полежки в русскую печь. Она смотрела, как дед Джон ловко управляет с огнем. Дрова весело потрескивали, иногда плевались красными угольками прямо на дощатый пол. Тогда Дед вскакивал, бежал топтать их ногами, смешно подпрыгивая вокруг дотлевающих угольков. Маленькая, но рассмотрела во все глаза, смеялась и тянула ручки к деду, что взял ее на руки. Он и брал. когда он снимал с дверной притолки подкову, ту самую от разбитого глиняного копыта, и давал ей поиграть с ней. Тогда она тянула ее в рот, но дедушка не разрешал, и вешал подкову обратно гвоздик над дверью. И Нора понятливо провожала подкову глазами. Нельзя, значит, нельзя. Ирод в это время лежал в углу, пристроив седую морду на скрещенные лапы, не отрывая тело от дощатого пола по пустякам. Просто молча следил за происходящим. Знал, что лучше беречь силы до конца апреля. Потому что в мае, когда начнется выпас, придется тратить силы не на пустое, а на главное дело жизни защищать хозяина и гонять придурковатую скотину. Поначалу, продолжая стучаться в кабинеты власти, Иконников просто просил. Затем сделал уж довольно требовательную попытку получить разъяснение по поводу содержания его дочери Натальи Иконниковой в психиатрической лечебнице. Незадолго до Ниццыных родов удалось добраться до кабинета чипайкина Аудиенция была короткой и результативной. — Значит так, уважаемый Гведон Матвеевич... Внятно расставил знаки препинания генерал. «Пока ваша дочь ни в чем не обвиняется, потому что психиатрическая экспертиза установила ее полную невыменяемость. Есть там диагноз соответствующий, типа шизофрения или около того, но суть дела от этого не меняется. Короче, больна». «Почему не дает свиданию?» — прямо спросил Гидон. «Я отец». Мне ее недееспособность без разницы. Я дочь свою желаю видеть». «Это невозможно», — пояснил Глеб Иванович. «Она в буйном отделении, бросается на людей. Была, кстати, попытка суицида. Еле откачали дочь вашу. Сейчас она на прописанной терапии, потом. Ей волноваться не показано. Она на девятом месяце, беременная она». Гвидон опишал. «Что, беременна?» «Моя дочь...» И ей рожать, заметьте, жестко отвечал Чепагин. А такая встреча может привести к самому непредсказуемому результату. он побледнел и какое-то время сидел молча. «А когда ее вылечат? спросил он после паузы. «Что будет потом? И как с ребенком? Куда его? Кому?» «Вот!» — где руками согласно кинул Чепагин. «Это постановка, верно? Смотрите сюда!» Если она излечивается и врачебный консилиум подтверждает полную ее вменяемость и дееспособность, то тогда правоохранительные органы возбуждают против нее уголовное дело по ряду статей, причем сразу. так то? Нарушение общественного порядка. Антисоветская деятельность пропаганда. Призыв к свержению существующей власти, оказание сопротивления при аресте представителям органов правопорядка, ну и паровозикам что-то пришьется, уж извините за эту некрасивую правду. А это срок. Сами понимаете. Теперь другое. Если она еще в стадии, так сказать, по пути к излечению, то вариантов два. Первый ребенок пока остается при ней, но там кормить его и прочее, это неопределенное время. Но при ее неустойчивости он подвергается опасности, сами понимаете. И второе. Ребенка забирают ближайшие родственники, оформляя опекунство до момента выхода матери из стен заведения, лечебного или исправительного. И он, то есть ваш внук или внучка, живут с вами под вашей опекой.